Глава пятая Не выспавшийся, с разладом в душе, я выхожу из автобуса. Излом жизни, как глубокий порез, и хочешь забыть, да боль не дает, а шрам потом напоминать будет. Кубанский хутор встречает нас моросящим весенним дождиком. Я растираю капли по лицу, чтобы избавиться от дорожной дремы и душевных сомнений. За спиной привычная жизнь и рюкзак с наспех собранной одеждой. Впереди опасная неизвестность. Денис целеустремлен и энергичен, но это внешняя бравада. Он жадно закуривает, озирается и догоняет женщину, сошедшую вместе с нами. — Вы местные? Где тут пионерский лагерь? Пожилая тетка в платке опирается на сумку на колесиках и вглядывается в каждого из нас. — Так и думала, что к музыкантам. Она тяжело вздыхает и указывает направление. — Вниз по улице, через ручей. Там ворота в лесопосадке увидите с гарнистом. Мы с Антоном топаем вслед за Денисом. Он первым подходит к железным воротам. На дуге сверху поржавевший профиль горниста с пионерским галстуком, а на решетчатых опорах слева и справа жестяные буквы «Будь готов» и «Всегда готов». Позабытый девиз наших отцов миновал нас в детстве, но возвращается как бессмертный дух в зрелом возрасте. У калитки бывшего пионерлагеря дежурит парень в камуфляжной форме. Денис созванивался с ЧВК и говорит условную фразу. «Мы от Моргана». Дежурный связывается по рации. Принимая пополнение, Чипай!» «В ближайшей бытовке нас встречает крепкий усатый мужчина лет пятидесяти. Сразу чувствуется старый вояка. Он за столом в полевой форме. Взгляд оценивающий, рукава закатаны, волосатые руки сжаты в кулаки». «Вы за деньгами, хлопчики, или пострелять захотелось?» Это первые его слова вместо приветствия. Чипай выходит из-за стола, и мы видим, что вместо левой ноги ниже колена у него протез. Говорит он угрожающе. «Наш оркестр всегда выступает в первом эшелоне. Навстречу лупят из всех калибров. стежка минами устелена». Кому ногу оторвет, кому сразу башку. После второй фразы с наглядным примером каждый задумывается. Чипай, пытливо смотрит на нас и выкладывает на стол пятитысячные купюры веером. Компенсирую вам дорогу в оба конца, и гульнуть останется. Забирайте и проваливайте. Третью фразу он сказал, как плюнул, и ждет. Утрёмся или исчезнем? — Ну уж нет. Здесь не драка. струсить нельзя. Я исчерпал лимит малодушия еще в ночном клубе. — Мы за родину, — злюсь я. — Какую родину? — За нашу, за Россию. Ты кто такой, чтобы нас останавливать? Денис поддерживает. — Да, дядя. «Мы служить, а ты обратку включаешь. Зови старшего!» Усы Чапая приветливо растягиваются. «Добрые патриоты! Только я не дядя, а Чапай. И вам позывные понадобятся, если возьмем. Чапай садится за стол, убирает деньги. Начнем сначала. Представьтесь, кто кем служил, и предъявите документы». Я и Антон протягиваем военные билеты и паспорта. Денис только паспорт. Мне есть что сказать. Никита Данилин, старший сержант запаса. срочную служил командиром минометного расчета. Участвовал в учениях. Антон Солнцев, подхватывает Антон, служил вместе с Данилиным. Наводчик миномета, рядовой. Чапай раскрывает военные билеты и одобрительно кивает. — Минометчики нам потребны. Командир расчета и наводчик имеются. А ты, Шмелев, кем будешь? — Шмелева назначим заряжающим. Рапортую я. — Раскомандовался сержант. — Учти, Данилин, он у нас тут без знаков различия и без погон. Денис спешит заверить. — Я справлюсь. Мы вместе хотим служить. Для начала пройдите медкомиссию, сдадите кровь на ВИЧ, туберкулез, гепатит и наркотики. Служба безопасности пробьет ваши данные, а уже потом поговорим предметно. Если за душой косяки, выкладывайте сразу. — У меня условный срок, — признается Денис. — За что? Наркотики, сексуальная неприкосновенность, бандитизм. отворот поворот за хулиганку с парнем подрался проверим если так то добро пожаловать в оркестр война это большая серьезная драка хлопцы и бить лучше первым чипай разглаживает усы и наставляет а теперь главное у нас свои заповеди и свои смертные грехи первый грех Предательство — за это расстрел. Дезертирство — тоже предательство, с тем же финалом. Говорит он без пафоса и надрыва, однако взгляд и интонация такая, что сразу веришь, и уточнять что да как не хочется. Второй грех — алкоголь и наркотики на линии боевого соприкосновения, а вы будете там всегда. Третий грех Мародерство Из чужого брать только трофеи врага. Четвертый грех Сексуальные контакты Вы, воины-освободители, а не насильники. Зарубите себе на яйцах. Нянчиться не будем. Мы киваем. Я окончательно убеждаюсь, что старые ворота с пионерским лозунгом настоящая граница между прошлой. и будущей жизнью. После необходимых процедур ночь мы проводим в армейской палатке на панцирных кроватях с такими же новобранцами в солдаты удачи. Утром все трое снова у Чипая. В его руках наши документы, в глазах доброжелательность. Поздравляю, фильтрацию прошли, приняты на обучение минометчиков. Позывные придумали. Над позывными нам не пришлось ломать голову. На правах будущего командира я представляю боевой расчет. Солнцев — Чех, Шмелев — Шмель, а я — Кит. Кличкой меня наградил Денис как самого спокойного и толстокожего из нашей троицы. Я согласился. Со стороны виднее. Доброе, кивает чипай. — Обращайтесь теперь так не только по рации, а всегда, пока не вернетесь на гражданку. — Так точно, чипай. А сейчас дружно достаем телефоны и удаляем себя из соцсетей. — Каких? — уточняет Денис. — Всех абсолютно. Даже старые аккаунты, которыми годами не пользуетесь, удалить. Это условие нашей компании. Зачем? Чтобы враг ничего не узнал, даже после вашей смерти. И все фотки. Расстраивается Антон. Выполнять, чех. Чипай проверяет наши телефоны и выкладывает на стол бумаги. Заполняйте контракты. Первый контракт на шесть месяцев. Две недели обучения и на передовую. Вопросы есть? — А после шести месяцев что? — спрашивает Шмель. — Сами поймете. Или с нами, или домой. В ЧВК остаются адреналиновые наркоманы. Попробовал — понравилось. Это как вирус, а антивируса нет. Шесть месяцев достаточно. Через полгода война закончится. Убежден я. Усы на лице Чапая широко растягиваются. Я вам открою маленькую тайну. Войны всегда есть и всегда будут. Работа у вас будет вечно. А главное, где бы музыканты ни работали, хоть в Африке, хоть в Америке, мы защищаем. Родину. Я загранпаспорт не заказываю. Жду, когда везде будет Россия. Усмехается Шмель. Настрой одобряю. Глупой опасности и в мирной жизни хватает. Подскользнулся в ванной и кранты, или на нож в пьяной драке нарвался. У нас хотя бы страховка имеется. Пять миллионов за гибель, три за ранение. А если плен? Чипай сводит брови, качает головой. — У нас такая организация, что в плен брать не будут. Бейтесь до последнего. А на крайний случай у каждого будет в запасе граната. Она так и называется — последняя граната. Вам расскажут, что делать. — Инструкция на пять миллионов. Пытается шутить Денис. Шутка звучит плохо, у нас кислые лица. Чех мнется и выражает общую мысль. — После смерти хоть рубль, хоть миллионы, уже по барабану. — Смотря кому достанутся, — возражает Чапай. — Мы платим только наличными, без всяких карточек и банков. На ваш выбор, после контракта, всю сумму сразу или ежемесячно по доверенности, за вас будут получать деньги родственники. — В Дальске можно? — спрашивает Денис. «Где угодно. Приедут и выдадут указанному тобой человеку». «Мы решили», — объявляет Шмель. «Наши деньги будет получать сестра Чеха, Злата Солнцева». «А родители?» «Мой отец все пропьет, а в Злате мы уверены все трое». «Ваше право. Пишите доверенности на ее имя». Денис полночи нас увещевал, что копить вместе — лучший вариант. Втроем у нас накопится крупная сумма. Мы будем выполнять боевые задания и получать премии. Вернемся домой, купим автомойку самообслуживания, вытесним Макса Лупика из города и заживем. Доходов всем хватит. Как работает автомойка, он знает. Это наш шанс круто изменить жизнь. Будем гонять не на крашенном шевреле прошлого века, а на новом черном БМВ. План мне понравился. Антону тоже. Втроем и зарабатывать быстрее, и руководить потом прибыльным бизнесом легче. Паспортные данные Златы я переписываю из заявления в ЗАГС. Хоть для чего-то документ пригодился. Шмель замечает бланк и посмеивается. «Сохрани». Разбогатеешь, и Злата заявление подпишет. Гульнем на вашей свадьбе. Я вспоминаю Злату в объятиях Дениса и качаю головой. Этого не будет. Значит, будет что-то другое. Главное, чтобы было. Чапай забирает контракты и вручает нам жетоны сотрудников ЧВК «Вагнер». Носите на шее, там ваш персональный номер. чтобы в случае чего...» Он не договаривает, меняется в лице и паотически добавляет. «Запомните, хлопцы, смелость города берет. Не позорьте ваших дедов-победителей». Мы идем на склад за военной формой. Перед бытовкой Чапая ждут настороженные новички и с уважением смотрят на нас. «Они только прибыли». А мы здесь уже сутки и успели постричься под спецназ. Денис звонит Злате и сообщает, что она будет получать наши деньги копить на общий бизнес. Дома не держи, храни в тайнике, в паровозе под сиденьем. Где я показывал, там надежнее и никому ни слова. О тайнике знаем только мы четверо, ты будешь в доле. Злата беспокоится. Денис, к тебе полиция приходила. Макс Лупик заявление написал. Забей. Вернусь героям, кто меня тронет. До возможного геройства совсем недолго. Две недели боевой и тактической подготовки в учебном лагере, и нашу группу переправляют в Луганск. Еще сутки, и я командую минометным расчетом на передовой.